Глава третья. «У нашей семьи полно юристов», — заверила мать. «Да, но они будут ехать из Москвы целую вечность», — ответил я, набирая нужный номер на смартфоне. «Не спорю, что отец нанимал только лучших адвокатов. Но пока они доберутся до 45-го отделения в Смоленске, Лейси там уже посидеет». «Привет, Лёш. Я как раз собиралась тебе звонить», — раздался в трубке мягкий голосок Марии. «Ты научился читать мои мысли?» — рассмеялась она. «Привет. Мысли читать не научился, хотя этот навык бы мне не помешал. Слушай, а у тебя не будет лишнего адвоката на день? Мою подругу забрали в отделение без причины». «Какую такую подругу?» — насторожилась Мария Ларионова. «Ее зовут Наташа Ростова, но друзья называют просто Лисси. Вспомнил я настоящее имя красноволосой девушки». «И она просто подруга? Ничего больше?» Ничего больше. «А ты ревнуешь?» «Нет, ты что?» — опомнилась девушка. «Куда адвоката высылать?» «45-е отделение». «Спасибо, Маш. Я плачу день его работы». «Ой, да что ты, не стоит». А я настаиваю. «Знаю, что у них почасовая оплата». «Да, и один час стоит, как средняя зарплата по Смоленску». «Вот столько и отправлю. И не спорь». «Ладно, ладно. Я уже поняла, что ты принципиален в финансовых вопросах. «Даже слишком для...» — она осеклась. «Для простолюдина?» — усмехнулся я. «Я не это хотела сказать». «Да ладно ты, называй вещи своими именами», — по-доброму ответил я. «Не хотел, чтобы Мария боялась в разговоре со мной сказать что-то не так. Друзья не боятся быть прямолинейными». «Хорошо». «А, так ты помнишь, что завтра в три часа дня?» «Конечно. Я даже костюм раздобыл, и учебник по этикету полистал». «Ой, ради меня? Как приятно!» «Да, и ты мне до сих пор не ответила, какой подарок хочешь. Я же говорила, мне будет достаточно твоего присутствия». «Ладно, тогда выберу сам. И потом не жалуйся», — добродушно пошутил я. Хотя до сих пор и не задумывался над подарком для Марии. «Не буду», — хихикнула она. «Адвокат уже выехал к твоей подруге. Ждите в течение получаса. Так быстро». Но за такую оплату они всегда на низком старте». «И правильно. Так куда деньги переводить?» «Ой, что-то тебя плохо слышно», — протараторила Мария и бросила трубку. «Вот хитрюга». «Ну ничего, я еще хитрее». Открыл приложение банка и перевел чуть больше примерной суммы от Воронцова Алексея к Алмазову Алексею. А затем уже по номеру телефона отправил деньги Марии. Не прошло и минуты, как от нее пришло сообщение. «Отправлю отцу с пометкой, что за работу адвоката». «Разобрался?» — спросила мать и сделала глоток вина. «Да, но мне желательно прямо сейчас выезжать в Смоленск». «Хорошо, но не забывай мне звонить», — улыбнулась мать. «Конечно. Кстати, не знаю, что можно подарить аристократке на совершеннолетие». «А я ее знаю?» — мать улыбнулась одним уголком рта. «Мария Ларионова». «Хорошая партия» но тебе бы больше подошла княжна или вовсе императорская дочь?» — подмигнула мама. «Она моя подруга. Позволь, я буду сам решать?» «Конечно, конечно. Это лишь совет», — развела руками мать. «Твое положение позволит тебе жениться на ком угодно. Я лишь советую хорошо подумать, прежде чем возвышать ту или иную особу». «Мам, мне шестнадцать». Я спросила подарки, а не отношениях. «Ах, точно». «Закажи ей какое-нибудь эксклюзивное украшение. Возможно, со скрытым артефактом», — она снова мне подмигнула. «Еще бы знать, какие нравятся девушкам». На свой вкус я не рассчитывал и планировал попозже начать доставать сестру с этим вопросом, но не успел даже встать, чтобы идти ее будить, как мама пододвинула ко мне свой телефон. Там была карточка из ювелирного артефактного магазина, колье изящные серьги — в которых находятся защитные камни. Они защищают владелицу от любого магического или физического воздействия. Время действия зависит от мощности заклинаний или силы удара. Но в карточке было написано, что энергии кристаллов хватит спасти обладательницу украшений даже от прыжка с девятого этажа. 9 миллионов рублей», — прочитал я стоимость. Это были огромные деньги. Для простолюдина, но не для наследника княжеского рода. Для совершеннолетия самое то, — прокомментировала мама. Но она знает меня как простолюдина. Тогда подумай, что ты подарил подделку. Она не поймет цену, если не разбирается в подобных вещах. Хм, уговорила. Ответил я и начал оформлять заказ. Пока заполнял все поля, мама разбудила свету. А вот Евгении уже пришлось мне расталкивать самому. Брат наотрез отказывался вставать, постоянно повторяя излюбленную фразу всех любителей поспать. «Ну, еще пять минуточек». Так продолжалось двадцать минут, пока он напрочь отказывался открыть глаза. В итоге я сходил на кухню и налил стакан холодной воды. Когда вылил ему на лицо, Женя сразу вскочил. «Ты совсем охренел?» — закричал он и побежал за мной. Я же выбежал из комнаты и закрыл дверь. «Что с ним?» Поинтересовалась Света и зевнула. Сейчас у него психоз закончится, открою, ответил я. Да выпусти ты уже меня. Я проснулся, прокричал из-за двери брат. Готов ехать? Куда? В Смоленск. Или с матерью в Москву вернешься? Эм, лучше в Смоленск, уже спокойно ответил брат, и я прекратил держать дверь. Какие выстрелы? Вы что-то путаете разводила руками лись и сидя в допросной комнате 45-го отделения полиции. «У нас имеются свидетельские показания со всей округи. А теперь скажите, Наталья Львовна, где Алмазов Алексей, на которого оформлено съемное жилье?» строго спросил один из двух мужчин, проводящих допрос. «Лейтенант, я вам уже сто раз сказала, что он отъехал по семейным делам. Но вы предпочли арестовать меня, нежели дождаться и допросить его», продолжила девушка. Бесконечные вопросы, содержание которых не менялось, ее нервировали. Лесе уже много раз приходилось бывать в полиции за своего прошлого, и она умела держаться, но даже самых наглых воров столько не мучили, сколько ее из-за подозрительных звуков. У нас есть основания предполагать, что произошла перестрелка, где пострадало как минимум двое человек, один из которых и оформил на себя дом, продолжил второй полицейский капитан Медведев. «А теперь ответьте, кто был вторым?» «Да не было никого больше», — выдохнула Лиси. «По камерам на соседних домах посмотрите». «Мы уже сделали запрос, но...» В дверь допросной постучали. Капитан Медведев, тучный мужчина с густыми черными усами, поднялся и открыл. За дверью стояли двое. Подросток в толстовке и высокий худой мужчина в дорогом костюме. «Меня зовут Рочков Эдуард Викторович. Представился мужчина, поправляя очки. Я представляю интересы Ростовой Натальи Львовны. Ну наконец-то! с облегчением выдохнула Наташа. А вы? спросил Медведев у подростка. Алмазов Алексей. И поскольку я являюсь прямым арендатором дома на улице Вазовских, то и вопросы вы должны задавать мне. Леся отметила про себя серьезный тон друга, а вскоре он сел рядом с ней. Адвокат уже стол не предоставили. А он и не просил. Казалось, что мужчине и вовсе нравилось говорить, смотря на всех свысока. С его приходом позиции в корне изменились. Мужчина представил записи с камер видеонаблюдения арендуемого дома и всех соседних, но Лесси не сомневалась, что друг Алексей еще ночью там все смонтировал как надо. Дальше адвокат представил документы на якобы сломавшийся телевизор и запись фильма. Его звуки и дублировались на пленках, о чем... Он предоставил соответствующую экспертизу. Где он ее надыбал за два часа, никто не спрашивал. Так, за полчаса, адвокат полностью доказал невиновность друзей и начал предъявлять за необоснованный арест. Он настаивал на официальных извинениях перед Лисси, отчего у девушки глаза на лоб полезли. В Гильдии воров не было адвокатов, умеющих затыкать рот полицейским. И самое удивительное, что он своего добился. Через полчаса новых переговоров полицейские принесли Лисе и Алексею свои извинения и обещали взыскать с соседей штраф за необоснованный вызов полиции. Только тогда адвокат от них отстал. «Надеюсь, больше с вами не увидимся», сказала девушка на прощание полицейским, позволив себе небольшую дерзость. Капитан Медведев сидел со своим напарником в допросной после ухода подозреваемых. Перед ним лежали все необходимые документы. И несмотря на десятилетний стаж работы, ему было сложно осознать произошедшее. «Где эти подростки такую акулу нашли?» — внезапно спросил у него напарник. «Не знаю», — пожал плечами Медведев. «Но они точно необычные подростки, раз могут себе позволить специалиста такого уровня. Может, это их знакомый?» «Нет, ты же видел, как он держался. Такие обычно аристократам служат. Поверь». Плата за подобные разносы там баснословная. Верю. Он нам экспертизу принес заверенную официальной государственной организации. Обычно такие недели две ждать. Миш, пора тебе усвоить, что в этой жизни деньги решают все», усмехнулся Медведев. «Знаешь, я бы проследил за этими двумя. Что-то мне кажется странным в этой истории. Дорогой адвокат у простолюдинов? Не только. Взгляд парня». Слишком уверенно он держался, и интуиция мне подсказывает, что дело тутать нюдь не в адвокате. А в чем? А это нам и предстоит выяснить. Хм. Если тебе настолько интересно, что ты готов на это тратить свое нерабочее время, то, пожалуйста, дело-то закрыто, и больше финансирования не будет. Я и без финансирования докопаюсь до правды. «Ты видел физиономии этих полицейских, когда адвокат начал им предъявлять за необоснованный вызов?» — радостно спросила Лесси. «Да, это стоило всех потраченных денег», — улыбнулся я. «Да, я никогда в жизни не видела, чтобы полицейских так разносили. У меня сегодня прямо праздник какой-то». «Праздник будет, если питомцы без тебя дом не разнесли», — подметила Света. «Евгения мы отправили домой сразу, поэтому сейчас в такси мы ехали втроем» не считая водителя. «Лёш, надо торт купить. Один для нас с клубникой, а второй из мяса для питомцев. За хорошее поведение», предложила Лисси. «Это, если оно и правда хорошее, и мы получаса хватит игры в догонялки, чтобы оставить после себя сплошные руины», заметил я. Но тортом суждено было быть заказанными, поскольку, когда мы приехали, на месте остался не только забор, но и дом в целом. Служба по контролю за магическими питомцами сюда не успела раньше, чем адвокат доказал необоснованность конфискации Марса. Я начал задумываться, что мне самому нужен такой юрист. Не те, кто работали на отца и сидели сейчас где-то в Москве, а свой человек, готовый в любой момент прийти на выручку в подобных случаях. Марс и Зубастик играли во дворе все с тем же футбольным мячом. И для меня было загадкой, как они за три дня Его не порвали своими когтями и клыками или же просто не сожрали. С них станется. Я просил брата по приезду домой отписаться, но он закинулся очередной дозой алкоголя и уснул прямо на диване в гостиной, напрочь забыв о моей просьбе. Мне начинает казаться, что мы посадили на свою шею взрослого иждивенца. Прокомментировал я спящую на диване тушу брата, храпящую на весь дом. «Тебе не кажется?» — умыкнула Света. Женя всегда таким был. Как помнишь, он всегда выбирает самые легкие и безопасные пути. И сейчас ему было проще всего остаться с нами. «Может, сдадим его в отрезвитель, пока спит?» Шутку предложила Лисси, но Света приняла ее слова со всей серьезностью. «Уже сдавали, и не раз. Но брат каждый раз умудряется подкупить охрану и сбежать», ответила сестра. «Оставим его в покое. Пока что». Заключил я, поскольку брат для меня пока особых проблем не создавал. Что он есть, что его нет, разница невелика. Разве что храб раздражает. Но до моей спальни эти звуки не доберутся. Когда мы сели за стол, голос подал Макар. Леша, а может переместим меня в артефакт по улучшению памяти?» Услышав это, Лисия рассмеялась, а вот Света с недоумением осматривалась по сторонам, поэтому девушке пришлось для нее... Переводить слова с призрачного на русский. Сомневаюсь, что от него будет толк. Артефакт будет воздействовать на хозяина, а не на заключенное в него привидение, — ответил я. Блин, мне уже надоело твои учебники изучать. Хочу способ попроще. Хотеть не вредно, — усмехнулся я. По какому адресу мы находимся? В Азовских, 13, — пожал плечами призрак, не понимая сути вопроса. А по какому адресу находится училище? Брестская 44. Это ты к чему спрашиваешь? А сам как думаешь? Месяц назад этот адрес у тебя из головы вылетал каждые 5 минут. А, -а, а, улыбчиво протянул призрак. Значит, книжки и правда помогают. Как видишь, ответил я и достал из рюкзака планшет, чтобы снова включить учебник с упражнениями на развитие памяти. Они оказались эффективнее и безопаснее любого артефакта. Да и к кирпичу я уже привык настолько, что не замечал лишнего веса в рюкзаке. Будем считать это дополнительной нагрузкой для моего физического развития. Я положил планшет на столик в гостиной рядом со спящим братом, и призрак начал заниматься. Первые 10 минут Макар жаловался, что храп его отвлекает, но потом привык. Для него это хороший способ научиться не отвлекаться на внешние раздражители. «Лёш», — осторожно обратилась ко мне Лисси, «Да. Тебе и денег на шопинг надо?» «Нет, но зарплата бы не помешала», — подмигнула она. «Хотела спросить, может, ты научишь меня каким-нибудь простеньким заклинаниям?» «Если будем учиться здесь, то соседи снова вызовут полицию. Магические вспышки сложно не заметить, а после вчерашнего они за нами будут наблюдать с двойным усердием», — ответил я, мотнув головой. «Так можно же в подвале». «Тут есть небольшой погреб, я на него случайно днем наткнулась». «Без артефактов-преобразователей заниматься нельзя, иначе мы оставим после себя такой фон, что хватит одной неудачной магической нити для мощного взрыва», — предупредил я. «Даже в училище тренировки проходят только в специальных залах». «Так давай закажем этот артефакт», — предложила Света. «Мне тоже не помешает потренироваться». «Или давай переедем в дом, где уже есть зал для тренировок». Такие дома стоили от ста тысяч в сутки. Забавно, что такую сумму Иван Федорович хотел накопить на отпуск с невестой у моря. Им бы этого хватило, чтобы снять квартирку на берегу, и еще на еду бы осталось. Но дети князя были готовы тратить столько на аренду в сутки, не считая всего остального. Разница между богатыми и бедными была колоссальной. Вернее, между нами простиралась целая пропасть. Легко рассуждать, когда денег немерено. Но я к такому еще не привык, пока не ощущал себя тем, кого в этом мире зовут аристократом. А может, оно и к лучшему, что мне довелось побывать по обеим сторонам. «О, нашла артефакт с доставкой через два часа», заявила Света и подняла голову от своего смартфона. «Сколько?» — поинтересовался я. «Всего триста тысяч десять за срочную доставку». Лисия аж чаем поперхнулась от таких сумм. А я спокойно ответил сестре. «Заказывай. Но тренировки начнем уже завтра, когда я вернусь от Ларионовых. Сейчас мне хочется одного — опустить голову на подушку и не подниматься до полудня завтрашнего дня». «Это ты так намекаешь, чтобы мы тебя не будили?» — спросила Лиси. «Да я не намекаю, а прямо говорю. Попробуйте еще раз разбудить раньше времени. Фиг вам они тренировки». Девушки понятливо кивнули, а Света вдобавок нахмурилась. Я оставил всех внизу, а сам отправился на второй этаж, чтобы воплотить в жизнь свою мечту о сладком сне. Одеяло еще никогда не было таким теплым, а кровать с подушкой такими мягкими. Ммм. Какое же блаженство просыпаться до будильника. Впервые за столько дней мне удалось насладиться этим чувством. Я открыл глаза, еще полчаса лежал, пока не прозвенел будильник потом уже лениво поднялся и начал собираться. Оделся в дорогой черный костюм, который я забрал из летнего домика, где прятались Света с Евгением. Этот наряд был шит на заказ для моего предшественника, поэтому сел идеально. Сейчас, смотря в зеркало, я впервые ощутил себя аристократом. Впервые я выглядел, как подобает моему новому статусу. Если не считать, что на ногах вместо классических ботинок были черные кроссовки. Но, как по мне, они идеально вписывались в образ. Особенно если знать, что они стоят дороже всего костюма. Света и Лисси остались дома с планами по тренировке магических питомцев. Я пожелал им удачи в этом нелегком деле и отправился на праздник. Такси остановилось у четырехэтажного дома в богатом районе Смоленска. Здесь было много машин, много красиво одетых людей. Они улыбались и смеялись, проходя на территорию дома, а вот я оставался серьезен. На входе охранник спросил мое имя, нашел в списке и пропустил внутрь. У главного входа в дом стоял граф Ларионов и приветствовал гостей. «Рад видеть вас, Алексей», — дежурно сказал он, пожимая мне руку. «Взаимно, граф. А где я могу найти Марию? Хотелось бы лично вручить ей подарок». Она на веранде второго этажа разговаривает с Русланом Воронцовым. «Я все же уговорил ее познакомиться с ним», — улыбнулся граф. «А я мысленно выругался. И как мне теперь сохранять инкогнито, когда на праздник явился мой брат?»